Роман, Голливуд, 47-й год. Клиника доктора Робиновича была маленькой, всего два этажа. Внизу лежали выздоравливающие, на втором этаже операционная и две палаты реанимации. Роман лежал в той, что ближе к операционной. «Честно говоря, я не знал, что ваш друг такая важная персона», — сказал Робинович раздраженно, отодвинув от себя большой старомодный телефонный аппарат. «Вы-то знали это, Спарк?» «Звонили из трех газет. Все как один интересуются его здоровьем». Спарк и Элизабет переглянулись. «Он начал работать с режиссером Грессаром», — задумчиво сказала Элизабет. «Они затеяли какое-то суперкино. Может быть, тот рассказал им о трагедии». «Роман не сможет делать никакого кино. Я не знал, что отвечать прессе, пока вы не приехали». — Пошли к нему. Я позволяю навещать пациента в любом состоянии. Допинг радости — лучшее лекарство. В большой палате возле Романа сидела толстая негритянка в зеленом халате. Увидев доктора, сразу же поднялась. — Вы свободны, миссис Дипс, — сказал Рабинович. — Это друзья больного. Когда сестра вышла, Рабинович вытащил из носа Романа тоненькие кислородные трубочки, отключил капельницу, из которой в вену шёл физиологический раствор и тихонько рассмеялся. Всё, люди, здесь-то вас никто не услышит. А в карточку пола я подшил кардиограмму Лависа. У того третий инфаркт, так что с этим всё в порядке, кому флэш абсолютин. Пол сел на кроватике, внул на дверь. Сюда не нароком кто-нибудь не ворвётся? Нет, ответил Рабинович. У меня штат вышколен. А если начнет умирать этот ваш лавис? Доктор почесал кончик носа. В вопросе есть резон, Пол. Я продумаю это дело. Надо будет вмонтировать кнопку в дверь. Поставлю пневматику. Пройдет полминуты, пока створки распахнутся. Так что лучше ляг, а я воткну тебе в нос кислород. Лавис действительно должен умереть с минуты на минуту. Пусть живет. А я пока полежу, усмехнулся Пол. Хотя эти игры стоят у меня поперек горла. Ты совершенно убеждён, что здесь ничего не всунули, мальчики Макайра, Рабинович развёл руками. Погляди сам, куда они могли что воткнуть? Я даже штепсели отсюда перенёс в операционную, когда Грегори сказал, что инфаркт, ты будешь играть у меня. И потом в клинику никто из посторонних не входит. Нет, Пол, это уже психоз. Нельзя постоянно оглядываться на собственную тень. Умлец, сказал Пол, сунув в нос тоненькие резиновые трубочки. Ши готов, чёрт возьми. А вообще кислородом дышать приятно, голова делается пьяной, но по-хорошему. Очень как-то звонко. Ты иди. Это Пускай возле тела побудут близкие. Нам надо побыть вместе минут 15. Заговорщики, Рабинович усмехнулся. Шепчитесь, черти. Я зайду через 20 минут, пока займусь твоей дверью. Моей не надо, заметил Робин. Займись дверями в операционную, это в порядке вещей, не будет бросаться в глаза журналистам, которые так интересуются моей персоной. Они-то как раз и могут войти сюда без стука, так что подключай эту чёртову капельницу. Рабинович покачал головой. У тебя вместо головы счётчик. Тебе не холодно жить на свете, зная заранее, что произойдёт? Наоборот, жарко. Знание предполагает избыточность движений, вот в чём вся штука. Рабинович снова подключил капельницу, заметив. — Тебе, кстати, это не помешает. Ты играл всерьез. Надо промыть кровь, алкоголь бьет по сосудам. В первую очередь. — Значит, сначала я закажу пневматику в операционной, а потом уже у тебя. Я верно понял? — Ты гений, — ответил Спарк. — Понимаешь, все с полуслова. Рабинович снял очки. Лицо его сделало совершенно беззащитным. Диоптрия минус восемь, глаза пепельные. в опушке длинных девичьих ресниц Остановившись возле двери, он обернулся к Ромну. Ты помнишь, что тебе надо играть оптимистический истеризм и хамство? Мне это играть-то не надо, вздохнул Ромн. Это моя сущность. Пошёл вон, чёрт в искуلوب. Елизавета вздохнула. Дорогие мои шпионы, я никогда не могла предположить, что вы способны на такие длительные игры. Как не стыдно! Отчего вы меня не посвятили в дело с самого начала? — Ты бы все провалила, — ответил Спарк, — с такими, как ты, играют в темное. — Не сердись, сестричка, — сказал Роман. — Мы с Грегори Старой и Волкином. Это не впервые. А тебя такая игра могла поломать. Слава богу, что Спарк встретил Рабиновича. Это лучший выход. И прекрасно, что Макайры успели оборудовать в президенте вчерашний стол. Понятно, звонки журналистов. Они скоро явятся сюда, вот увидишь. И это будет очередная ошибка Маккайра. Теперь по делу, люди. Из Барилочи я получил очень важную информацию, это раз. Джек Эр, в случае чего, знает, что ему делать. Это два. Все, люди, идите и навещайте меня по очереди. Не пусть Элизабет не забывает приносить соки. Позвони двум-трем подругам, расскажи, что мины рвутся рядом». умирает одногодка Грегорий. Вот они, не зарубцы, вавшие стороны войны. Письмо к Кристи тебе поможет написать Грегорий. И всегда помни, сестра. Твой дом нашпигован подслушками. Только когда Макаер Нет, не так. Роман потёрлицо петернёй. Только если Макаер поверит, что мне каюк, он оставит нас в покое. И пили Грегорий Всё время говори ему, как надо беречь здоровье. Смотри, что стало с бедным Полом. У нас всё есть, мы обеспечены на 5 лет вперёд. Не надрывайся на своей прошлой студии, береги себя, ты нужен детям. Что я буду делать одна? Фу, как противно, сказала Элизабет. Я никогда не смогу так говорить. Придумай, как сможешь, усмехнулся Спарк. Ты порой бываешь невыносима, вот и зуди. Вечером поедем купаться, всё продумаем на пляже. Сережисериу. чтобы не было ляпов. Да уж, попросил Роман: "Не подкачайте, ребят". Когда спарки ушли, он откинулся на подушку, увидел перед собой веснушки Кристи и сладко уснул. Океан был тугим и ревущим, хотя ветер стих ещё утром, зелёная мощь воды медленно вываливала самоё себя на песок. Пронзительно кричали чайки, тихо шелестела листва высоких пальм. Блаженство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 — Не сердись, милый, — ответила Элизабет, направляясь следом за ним. — Я понимаю, каково тебе, но и я не нахожу себе места. — А Пол умрет? — спросил младший, названный в честь Роумана Полом. — Не говори ерунды, — рассердился Спарк, хотя понимал, что его слова соседям не слышны. Океан таит в себе постоянный шум, не то что море. Отсюда и до Японии вода. Что-то в этом есть противоестественное, слишком уж величественное. прижал к себе мальчишек ещё теснее. После того, как их вернули домой, когда Роуман сдался, постоянное ощущение тревоги за детей жило в нём каждую минуту. Днём, когда он сидел на студии разбирался и разбирался с режиссёром и актёрами мизансцену, ему виделись страшные картины. Бросив коллег, Спарк мчался к телефону, набирал номер дрожащим пальцем, ощущая, как внутри всё уходит и кровь тяжело молотит в висках. Слышал ровный голос Элизабет, виск мальчишек, моментально успокаивался, возвращался работать. Однако по прошествии часа, а то и меньше, его снова начинало мучить кошмарное видение. Пустой дом, тишина, могила какая-то. Зачем жить, если мальчиков нет рядом? По ночам его мучили кошмар, он страшно кричал, не в силах разорвать душный обод сна. Элизабет трясла его за плечо, он бежал в ванную комнату. пускал воду, смывал дурной сон с кончиков пальцев. Сильной струёй воды свято верил, что это помогает. То, что привиделось, ни в коем случае не сбудется, если только вовремя смыть ужас. Уснуть больше не мог. Утром пил самый крепкий кофе, какой только можно заварить, чтобы на студии не клевать носом. Деньги платят тем, кто активен. Сонных увольняют, и в общем-то правильно делают. Прогресс движут моторные люди, им и мы карты в руке. Иногда возвращаясь домой, он боялся открыть дверь, если не слышал голосов. Однажды приехал не в 7, как обычно, а в 5. От того, что разламывалась голова, ни Элизабет, ни мальчиков дома не было. Полчаса он метался по комнатам, стараясь найти следы насилия, записку, какой-нибудь знак беды, не выдержал, позвонил в полицию. Через 6 минут приехали парни, через 10 минут вернулась Элизабет с мальчиками. Уезжала в магазин ベッドца. Надо сделать закупки на уикенд. После этого случая Спарк впервые подумал о враче. Так дальше нельзя. Постоянное ожидание ужаса можно сойти с ума или порвётся сердце. Как тогда жить, Элизабет? Что она может, кроме как растить мальчиков и любить меня? Спарк понимал, что к любому врачу идти нельзя, только к другу, которому веришь. Начал листать старые записные книжки, натолкнулся на фамилию Рабиновича. И сразу же вспомнил человека с беззащитными детскими глазами. Правда, в очках он был другим. Лицо становилось надменным и даже чуточку жестоким. На фронте под Орденами, потеряв очки, чуть не угодил в плен к немцам. Расстреляли бы в одночасье. Слишком типичное лицо, скорее, котюр гетеровского штурмера. Вся таки я убежал, веселился Рабинович. А меня за это наградили медалью за храбрость. Смешно. Отличают тех, кто лихо бегает. Про то, как он оперировал под бомбами, не рассказывал. Об этом написали в Лос-Анджелес Тайм. С тех пор его практика стала широкой. Ветераны лечились только у него, даже те, которые не очень-то жаловали евреев. К нему-то и пошел Спарк. Напомнил, как до войны они, еще учась в колледжах, принимали участие в соревнованиях по бегу. Рассказал о тех, кто вернулся, кто погиб. Поинтересовался, не помнит ли доктор Роумана. «А-а-а, это такой здоровый!» Он ещё ломался пополам, когда смеялся, да? Точно, у тебя хорошая память. Он сейчас в Универсул совершенно сдало сердце, а вот я потихоньку схожу с ума. Рубинович пригласил своего психиатра. Во время беседы с Парка с врачом ни разу их не перебил, молча наблюдал за тем, как коллега выписывал успокаивающие средства, а потом, когда они остались одни, заметил: "Не вздумай принимать эту муруспарк. У тебя шок, понимаешь?" И пилюлями тут не поможешь. Только ты сам можешь себя вылечить. Ты рассказал мне всё, кроме того изначалия, которое родило в тебе страх за детей. Объясни мне всё, тогда я дам тебе разумный совет. Кардиолог обязан быть психиатром, потому что многие сердечники после инфаркта становятся тюфяками, дребежащими трусами. А до того, как стукнуло, были орлами. От моих советов отмахивались. Бросьте пугать доктора, жизнь дана, чтобы гудеть. И всё такое прочее. А как прижало, так сразу лапки к верху. А другие, таких, правда, меньшинство, наоборот, пускаются во все тяжки и всё равно мол помирать. И к первому и ко второму типу нужны свои ключи. У тебя была какая-то трагедия с детьми? Спарк внимательно глядел в кабинет Рабиновича его лицо, руки. Он был убеждён, что в руках человека сокрыт характер не меньше, чем в глазах и мочках ушей.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 Деловые, воспитанные, весьма корректные. Если бы мой друг не сделал то, чего от него требовали, эти корректные люди убили бы ребятишек. Сначала Питера, а потом Пола. Так у них принято. — Мафия, — понял Рабинович. — Коза Ностра. — С тех пор ты и маешься? — Да. — Твой друг выполнил их условия? — Да. — Они были удовлетворены этим? Иначе бы они вряд ли вернули мальчишек. — Это все? После долгой паузы Спарк ответил — да. Он не мог, у него просто язык не повернулся рассказать Рабиновичу. Хоть он и славный парень, таким можно верить. О разговоре с Роуманом, когда тот прилетел в Голливуд, раздавленный и смятый Маккайром. — Они все знают об эпизоде в Лиссабоне, — сказал он. — Все, Грегори, я согласился на капитуляцию. И не только из-за мафиози, но и потому, что Маккайр прижал меня. Будешь рыпаться, Спарк загремит под суд вместе с твоей любимой. Так что всё зависит от тебя. Либо я буду продолжать схватку, либо действительно на всём надоставить крест. Что твой Штирлиц спасил тогда с парка? Он продолжает своё дело. Веришь в то, что может что-то получиться? Да. В каком направлении он пошёл? Намерен выйти в бизнес, оттуда начать осматриваться. Я жду от него известие. Свяси говорина через Twenty Century Fox, твою Люси Френ. Заявки от Экспериментал Синема. Что может прокинуть Маккаер? Если Спарк Горько усмехнулся, его вообще может хоть что-то опрокинуть. Информация и доказательства. Таких, которых нет ни у кого. Для этого использовать работу Штирлица, мои выходы на мафию, ну, конечно, твою помощь. Дай волен решить, остаёшься или отходишь. Любой твой ответ не повлияет на наши отношения, брат. Я стал дико по-животному бояться за мальчиков, пол. Я понимаю. Значит, мы будем работать вдвоём с Кристоей. Давай продумаем достойную мотивировку для нашей ссоры. Я не в обиде. Я согласен с твоим доводом, это по-мужски. Я не смогу так, пол. Я просто сказал тебе, как мне худо, но я не отойду, нет, не отойду. Только расскажи мне про свой план. С самого начала и до конца планировать надо вместе. Грегори, подумай. Посоветуйся с сестричкой. Я не тороплю тебя. Но во всех случаях мой план начинается с того, что я пускаюсь во все тяжкие. Я сломан, я начал пить, путаться с бабами, мне необходим мотивированный разрыв с Кристой. Я должен дойти до предела падения. Это первая фаза. Если я буду убедителен, Маккаер снимет с меня наблюдение. С тебя понятно тоже. Криста и Джек Р будут работать наше дело в Европе. Штирлиц на юге, а я здесь через мафию. Если, конечно, удастся. Я кладу на всё про всё год. Если в течение года я не получу такую информацию, которая заинтересует сенатскую оппозицию и ту прессу, которая хочет повалить Трумэна, я кончаю предприятие раз и навсегда. Надежда останется только одна на время. В нём реализуются и разумные эволюции, и тёмные бунты. Скажи мне, спросил Рубинович, а когда тебе особенно худо? В солнечные дни или же если моросит дождь и небо облажено тучами? Почему тебя это интересует? удивился Спарк отчётливо вспомнив, что самые дурные предчувствия, когда он не находят себе места, случаются с ним именно в сумрачные дни или же накануне резкой перемены погоды. Мой вопрос целесообразен, судя по твоей на него реакции, заметил Рубинович. Вобще-то, действительно, когда погода у нас хорошая, я в полном порядке. Значит, давай уговоримся о главном. Психически ты абсолютно здоров. Ты здоров как бугай. У тебя есть симптомы неадекватной реакции, но это пустяки, я дам тебе ряд советов, и всё войдёт в норму. Ты связываешь погоду с психическим состоянием человека? С парку удивился. Лучше свеже это с тем, что маленький человек в этом большом мире совершенно беззащитен. «Зависит от человека», — отрезал Рабинович. «Купи пару пистолетов и научи жену, как нажимать на курок». «Кстати, я говорю совершенно серьезно». «Что же касается погоды, то я просил бы тебя записывать». «Это я тоже совершенно серьезно». «Когда у тебя возникает этот навязчивый кошмар?» «В солнечный день или же, если зарядил ливень?» «Или накануне резкой перемены погоды?» «Мы с тобой это вместе проанализируем». И чтобы ты не считал меня полным идиотом, я расскажу тебе ряд фактов, ты поймёшь, от чего я этим заинтересовался. Смотри. Дедро, например, которого психо мне назовёшь, хотя Людовик был бы счастлив этому, прямо говорил: "Во время сильных ветров я чувствую, что мозг у меня не в порядке". Монтень тоже не придурок, утверждал: "Когда погода ясная, я чувствую себя порядочным человеком". Альфьери писал в дневнике: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 Ты знаешь, что он приказывал топить у себя в комнате камин даже в июле. Не переносил сквозняков, моментально простуживался. Руссо утверждал, что летние солнечные лучи вызывают в нём творческую активность. У Вальтера топили в доме круглый год. Байрон всем писал, что боится холода как газель. Гейн утверждал, что он по тому пишет во Франции, что в Германии климат суровее и зима длинней. Мильтон говорил, что зимой его муза бесплодна. Шиллер писал Гёте: В эти печальные дни под печальным ноябрьским небом мне необходимо вся моя энергия, чтобы поддержать в себе бодрость. Приняться же за какой-либо серьёзный труд я положительно не способен. А в июле сообщает старику: Благодаря хорошей погоде я чувствую себя лучше, лирическое вдохновение, которое менее всякого другого подчинено нашей воле, незамедлило явиться ко мне. Вот в чём штука, Спарк. Ты переруешь проверенными данными. Абсолютно. Если бы критики вместо того, чтобы подписывать, смогли стать историками, они бы выяснили, от чего наибольшее количество произведений, написанных Гюго, Ламартином, Беранже, падает именно на конец весны и лета. Микеланджело все свои лучшие произведения создал с апреля по август. Гёта писал, что весенние дни значат для него больше иных месяцев.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 Не торопись с выводами. Это Ньютон. Так что составляй график, когда тебя прижимает видение. Если мы убедимся, что дело связано с погодой, продавай дома, чеши на Кубу или в Майами. Значит, тебе не подходит здешний климат. Это я совершенно серьезно, Спарк. Вдоволь нырявшись с мальчиками, Спарк вынес их на берег, бросил рядом с собой, песок за день прогревался, становясь горячим, и позвал Элизабет. Она опустилась рядом. Парачка тоже спустилась к самой кромке океана. Всё равно они ни черта не слышат, сказал Спарк, обняв Элизабет. Фирма теряет квалификацию. Когда мы служили в ВСС, таких глупостей никто не делал. Только японцы ставили наглую слежку да и то, если хотели испугать. А может быть, они именно это вы и добиваетесь, Спарк? Завтра будет меняться погода, он усмехнулся. Мы с тобой оба подвержены климатическим и атмосферным изменениям. Рабинович гениальный врач. Не сердись, милый. Можно я задам тебе один вопрос? Ходись. Чего ты, э, нет, я плохо начала. Чего мы все добиваемся? Можешь объяснить мне толком? Мы не стали одержимы навязчивой идеей, Григорий. Посильно ли нам то, что задумывается? По-моему, да, милая. Я много раз задавал себе такой вопрос, и очень хорошо, что ты открыто заговорила об этом. Понимаешь, мы живём в великой стране, другой такой нет. Демократия въелась у нас. Мы рождены с бациллами свободы в крови. Трумэн повернул вправо. Но ведь в Сенате и Конгрессе сидят люди, которые открыто противостоят ему. Разве это не правда? Нью-Йорк Таймс печатает разгромные статьи против администрации. Пишут про то, что нацисты вновь поднимают голову. Спрашивает, кто стоит за теми, кто оправдывает генералов вермахта. Но это пишут люди, которые не знают машины гитлеровцев. Ее знает Роуман и... Еще один. Досконально. Ну и я, в какой-то мере. Если ему удастся выйти на мафию, предложить тем ребятам выгодный контракт, у него есть идея, Лис, он набит идеями, и перетянуть их на свою сторону. Если Джек Эр и Крис... смогут нащупать в Европе трассу гитлеровцев, связь между их прошлым и надеждами на будущее, если все это сжахнуть в нашей прессе. Мы, выполнив свой долг перед памятью, обретем спокойствие, поверь. С силой считаются. Америка очень не любит нацистов. Никому не удастся сделать нас тоталитарным государством. Мы помогаем защищать нашу конституцию, вот и все. И очень боимся реанимации гитлеризма. Если Трумэн хочет бороться с русскими с помощью бывших нацистов, это преступление против Питера и Пола. Мы проиграем схватку вопрос-вопросов, с кем заключать блок. Дьявол плохой союзник в борьбе за Божьи заповеди. Сам смог напечатать хоть в одной лондонской газете то, что ему рассказывали ваш друг и Пол. Ты же сам говорил, что материал был сногсшибательный. Ты не хочешь понять, сразу ничего не делается. И потом тогда именно и включилась мафия. — А сейчас, если сделать то, что задумал Пол, она выключится? Элизабет вздохнула. — Не обманывай себя, не надо. Главное — верить в успех, тогда дело образуется. Если же дать себе право на трясучку, страх, сомнения, все полетит в тар-тарары. Вперед и точка. Элизабет поцеловала его в шею. — Почему мужчины такие мальчишки, даже седые? Откуда у вас столько детского идеализма? Ты про всё, что мы делаем? Элизабет ответила не сразу. Долго рисовала мизинцем какие-то странные фигуры на песке, потом спросила: "Думаешь, меня не гнетут такие же кошмары, как и тебя? Я ведь теперь не оставляю мальчиков ни на секунду. У меня в ушах крик, которого я не слышала, хотя они не кричали. Их же пригласили покататься на гоночной машине папы на друзей." Маленький готов сесть в гоночную машину, даже если за рулём Люцифер. Как я понимаю, ты против того, чтобы мы продолжали всё это дело. Я не смею тебе сказать так, Грегори. Я слишком тебя люблю и уважаю. И мне страшно за Пола и Кристо, виснуще той нежность. Но ведь всё не уместишь в одном сердце. Переубеди меня, Спарк. А то мне что-то очень страшно, особенно когда эта парочка перебирается к нам ещё ближе. Заплачь. — шепнул он. — Прижмись ко мне и заплачь. — Это мне очень просто сделать. Она ткнулась ему лицом в шею, спина ее затряслась, и он понял, что Элизабет не играет. Ей очень плохо. Она прекрасно держится, но ей так же плохо, как ему, а может быть даже хуже. Он поднялся, потрепал ее по волосам, шепнул. — Не надо, Лиз. Вставай, милый, пойдем. Он помог ей подняться, обнял и, прижав к себе, повел к машине. Они прошли мимо парочки, не обращавшей на них внимания. "Я убеждён, что его спасут", громко заговорил Спарк. "Не верь врачам, они паникёры. Пол выстоит, он крепкий. От инфаркта умирают только слабые, а он выстоит". "Креггори, милый, ты говоришь как мужчина", Элизабет продолжала плакать. А я смотрела на его лицо, он постарел на 10 лет, он седой как лунь. Такое не проходит даром. В машине он продолжал утешать её. Предполагал, что и здесь воткнули запись. Говорил, что поедет в Вашингтон, будет говорить с Макайром. Каждый человек имеет право на ошибку, нельзя казнить своих. Дома открыл ящик стола и записал в том дневничке, что вел по просьбе Робиновича. Завтра погода изменится. Погода изменилась ночью. Задул холодный ветер, и пальмы гнулись стонущи, а их кроны казались разметавшимися во сне волосами женщины. Утром в клинику пришёл режиссёр Грессар. В руках у него была корзина с фруктами и огромный термос. Я сварил тебе особый чай, Пал. Укрепляет мышцу сердца, гонит соли. Встанешь на ноги через неделю. Я буду заезжать к тебе через день, не грусти. Если нужны деньги, говори сразу, я готов судить тебя, отдавать будешь по частям. Неужели ты поверил, что у меня инфаркт? Роману смехнулся. Просто перепил. Рабинович хочет заработать на длительном лечении. — Что, по-твоему, я плохо выгляжу? Приведи девку, я докажу тебе, что нахожусь в прекрасной форме. — А я вижу. — С чего ты взял, что я верю, Рабинович? — Я тебе верю, Пол. Просто ты зарос, поэтому выглядишь не так, как всегда. Ты что почувствовал, когда тебя прижало? — Да у меня было так пару раз просто. Запекло в солнечном сплетении, дыхание зажало. Будь я трезвый, внимания бы не обратил. Я ж тогда набрался, вот... Левая рука болела? Не то чтобы болела, какая-то стала холодная. Ну, поколола пару раз в локте. Наверное, упал. Ты устал? С чего ты взял? Сиди, я тебе рад. Слушай, я довольно долго размышлял над нашим разговором. Вообще-то, если ты согласишься поработать... С одним моим приятелем над сценарием о том, как человек сидит в тюрьме, а на самом деле воюет против нации, может получиться сценарий. С кем я должен работать? С моим сценаристом Майклом Вебстером. Ты его наверняка встречал. А сколько мне будешь платить? Не обижу пол, не обижу. Мой продюсер заинтересовался, ему кажется, что в этом есть зерно. Что ты? Болит, почему морщишься? Бабу, хочу, вот и морщишься. Поспи, пол. Самое хорошее это поспать. Если заболел, во сне все болезни проходят. Я оставил Рабиновичу мой телефон. Как будет скучно, звони, я сразу приеду. Это мне действительно симпатично. Когда Грессару шёл, оставив после себя тонкий аромат горьких французских духов, Роман лежал долго, не двигаясь, ощущая усталость, словно после длительной пробежки. Когда заглянула сестра, он попросил её налить чая из термоса. Это мне принёс один дружок, говорит, что сварил особый чай, который грепляет сердце. Я должна показать это доктору Рубиновичу, сэр. Он следит за вашей фармакологией. Я не могу разрешить вам пить то, что не он прописывал. Позовите его. Не надо делать из меня убогою. Я через 2 дня выйду к себе в Universal. Не надо я здесь без толку. Да — Да-да, конечно, сэр. Вы молодцом. Сейчас я приглашу доктора одну минуту. Рабинович пришел взъерушимый. — Ну и дружки... Роуман стремительно вытянул руку, показывая на термос. Прижал палец к губам. Рабинович все понял, продолжил с еще большей яростью. — У вашего брата кинематографиста. Приносят какие-то чаи без моего разрешения. Как можно, а? — Вы тяжело больны, Роуман, ясно вам? И я запрещаю вам есть или пить что-либо без моей санкции. Что значит тяжело болен? Инфаркт? Не знаю. Об этом ещё рано говорить. Во всяком случае, острая стенокардия. Хотите сдохнуть из вольти? Только не у меня в клинике я престижный врач. Роман показал глазами, что термос надо разбить. Рабинович это понял сразу же. Я сам позвоню этому вашему надушенному другу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 Чёрненький кубик подслужки показал Рабинович, тот кивнул. Зачем бить ценые вещи, вздохнул Роман. Человек обо мне заботится, а вы? Дармз дорогой, как я теперь погляжу в глаза другу? Ничего, вы здоровеете, купите новый. Но какие деньги? Вы же меня разденете за ваше лечение. Не болейте, не будем раздевать, мистер Роман. Пришла миссис Парк, но я её к вам не пущу. На сегодня с вас хватит визитёров. Роман поманил Рабиновича, тот склонился над ним. Посмотри, нет ли на улице машины. Там должны записывать мой разговор с помощью этого долбаного термоса. Я уже смотрел, одними губами ответил Рабинович. Стоит Ford с двумя пассажирами. Подъехали сразу же, как только пришла Элизабет. Ну суета че, что, Роман? Вот эти блажили, а Miss Susan Gilbert, Vice President to Experimental Cinema Incorporated. Portmont, почтовый ящик 2177, Chile. Уважаемая мисс Гилберт, мы с большим интересом прочитали ваше письмо, однако не можем дать окончательного ответа, поскольку все планы на ближайшие месяцы уже находятся в процессе реализации, а перспективы на следующий год ещё не до конца ясны. Тем не менее, оставляем за собой право воспользоваться вашей любезностью. Мы намерены в удобное для нас время прислать квалифицированного специалиста для ознакомления с уникальным поэртоммонтом и его чудными окрестностями. С жильём и транспортом наш эксперт будет обеспечен. Речь может пойти лишь о том, чтобы вы оказали ему ей помощь в ознакомлении с вашим городом и окружающими районами. Люси Френ, заместитель помощника директора по коммерческой продукции, 20th Century Fox, Голливуд, США. Мочаюш Терлец прочитал письмо Романа про Утюжева всего лишь один раз. Строчки, написанные крутым почерком Пола, были видны отчётливо, читалось легко без очков. Дорогой друг, я соответствующим образом проинструктировал человека, который отправился в Европу. Думаю, он найдёт возможность поработать в архивах по тем позициям, которые вы обозначили. Он и все мы приложим максимум сил, чтобы снабдить вас материалами у ликогого характера, если, конечно, они сохранились. Ещё до начала нового тура переговоров General Electric с людьми Перона. Те каналы связи, о которых мы говорили на крайний случай, остаются в силе. Теперь о том, что делаю я. Все мои усилия направлены на то, чтобы найти Пепе и встретиться с его боссами, предварительно собрав нужную информацию. Вы говорили, что Мюллер обладает ключом и шифром к сейфом, где хранятся сотни миллионов нацистских денег. Могу ли я оперировать этими суммами и вышеупомянутой фамилией, если мой план удастся и я смогу выйти на тех людей, которые нас интересуют? Если да, сообщите условно открыткой по известному вам адресу. Телефоном моего друга пользоваться нельзя по понятным вам причинам. Я согласен с вами, что с директором беседу проводить ещё рано.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 Со своей стороны я начал изучение материалов по делу о похищении сына летчика Чарльза Линдберга. Если появится что-либо заслуживающее внимания, вышлю. В литературе нашей страны существует довольно много версий. Однако я пока не вижу, как Мюллер мог быть втянутым в это дело. Не заблуждаетесь ли вы? Повторяю, уликовый материал, особенно в таком деле, как трагедия Линдберга, должен быть абсолютным и совершенно беспристрастным. Если удастся доказать его причастность к трагедии Линдберга, вопрос о его возможных контактах с Маккайрами станет совершенно невозможным. Америка чтит своих героев. Со своей стороны меня интересует, не попадались ли вам в свое время какие-либо материалы о синдикате, прежде всего во время вторжения американо-английских войск в Сицилию, и особенно о нынешнем губернаторе Нью-Йорка О. Дуайере. Может быть, такого рода материалы проходили через ту службу, в которой вы занимали столь видный пост 3 года назад. Я поручил моему посланцу в Европе изучить дела о последних днях Муссолини. Мне кажется, что как раз тут можно проследить определённую связь с Мюллером. Однако это подлежит самой тщательной проверке за большим терпением. Вы совершенно не правы, когда думаете, что первый нокаут выбил меня из колеи. Я, как и вы, убеждён в необходимости продолжения борьбы против нации. В этом наш солдатский долг. Будущие поколения проклянут нас, если мы, американцы и русские, не вырвем с корнем ядовитое жало Гитлера и его последователей. Ждите моих сообщений. Формы связи в случае непредвиденных изменений ситуации у вас или у меня остаются теми же, что мы обговорили при расставании. Жду ваших писем. Каждая информация, поступающая от вас, изучается мною самым тщательным образом. Я благодарен вам за то, что вы сообщили мне о мистере Кейри и его сестре, столь зверски убитой бандой гангстеров. Я начал заниматься этим делом, но пока еще не знаю, пригодится ли мне мистер Кейри в будущем. До меня дошли сведения, что он отдал себя школе, где преподает в младших классах и церкви. Такого рода люди, как правило, зовут к всепрощению. что в нашем общем деле исключено